Я помню, как осенью 1978 года комендант общежития тогда реально были такие. Пыхтя поднялась на третий этаж Роберт Сколла и сообщила, что моя мама просит меня к телефону. И судя по голосу, она крайне расстроена. Я поспешил вниз в маленькие апартаменты миссис Хэтэуэй, жутко боясь того, что могу услышать. Мам, все в порядке? Да. Нет, не знаю. Что-то случилось с отцом, когда они охотились в тридцатимильном лесу. И потом добавила, словно ей пришла в голову запоздалая мысль. «Избучим!» У меня упало сердце, а яички, казалось, поднялись к самому горлу. Несчастный случай. Они пострадали. Кто-то... Я не смог закончить, как будто если спросить, погиб ли кто, это станет явью. С ними все в порядке физически они здоровы. Но что-то произошло. Отец выглядит так, будто увидел привидение. И Буч тоже. Они сказали мне, что заблудились, но это чушь собачья. Они оба знают тридцатимильный лес, как свои пять пальцев. Я хочу, чтобы ты приехал домой, Марк. Не сейчас, но в эти выходные. Может, ты сможешь выведать у него правду». Но когда я попытался выведать, папа начал настаивать, что они просто заблудились. Наконец нашли дорогу обратно к Джиллоси Крик, искаженная, американизированная версия мигманского слова «Привет», и вышли за кладбищем Харлоу, как ни в чем не бывало. Я поверил в эту чепуху не больше, чем мама. Я вернулся в школу, и перед рождественскими каникулами в моей голове возникла ужасная мысль, что один из них застрелил другого охотника. Такое случается несколько раз в год в сезон охоты — и они закопали тело в лесу. В канун Рождества, после того, как мама легла спать, я, наконец, набрался смелости и озвучил свою мысль. Мы сидели в гостиной, смотрели на елку. Папа словно испугался, но затем рассмеялся. «Боже, нет! Если бы что-то такое случилось, мы бы сообщили об этом полиции и приняли бы любое наказание. Мы просто заблудились». Такое случается даже с лучшими из нас, малыш. Я вспомнил мамины слова и едва не произнес их. Чушь собачья. У моего отца было саркастическое чувство юмора. И лучше всего оно проявилось, когда из Нью-Йорка прилетел его бухгалтер. Примерно в то время, когда опубликовали последний роман отца. И сообщил папе, что его состояние составляет чуть более 10 миллионов долларов. Не уровень Джака Роулинг, или даже Джеймса Паттерсона, но вполне значительная сумма. Папа обдумал это и сказал. «Похоже, книги делают гораздо больше, чем просто украшают комнату». «Примечание. Отсылка к фразе Сидни Смита «Нет мебели более очаровательной, чем книги». Бухгалтер озадачился, но я понял отсылку и засмеялся. «Я не оставлю тебя без гроша, Марки», — сказал папа. Должно быть, он заметил, как я скривился, или просто осознал смысл своих слов. Он наклонился и похлопал меня по руке, как делал, когда я был ребенком, и меня что-то обеспокоило. Я уже не был ребенком, но был одинок. В 1988 году я женился на Сьюзан Уиггинс, юристе из окружной прокуратуры. Она говорила, что хочет детей, но постоянно откладывала на «потом». Незадолго до двенадцатой годовщины нашей свадьбы, на которую я купил ей жемчужное ожерелье, она сказала, что уходит к другому мужчине. Это длинная история, как сие часто бывает. Но это все, что вам нужно знать, потому что рассказ не обо мне. Но когда мой отец сказал, что не оставит меня без гроша, я подумал, или, как мне кажется, мы оба подумали, а кому оставлю я эти десять миллионов, когда придет мое время? «Вероятно, школьному административному округу девятнадцать штата Мэн. Школам всегда нужны деньги». «Ты ведь должен знать», — продолжала настаивать Рут в тот день в кафе «Кофе Кап». «Просто обязан. Это все не для записи, помнишь?» «Для записи или нет? Но я действительно не знаю», — сказал я. Я лишь знал, что что-то случилось с папой и дядей Бучем в ноябре 1978 года на их ежегодной охоте. После этого папа стал писателем, автором толстых романов-бестселлеров. Критики называли их «трехтомниками». А Дейв Лавердье прославился сначала как иллюстратор, а потом как художник, сочетающий сюрреализм Фриде Кало с американской романтикой Нормана Рокуэлла. «Вердикт арт-ревью». Может они спустились на перекресток? сказала она, как якобы сделал Роберт Джонсон. Заключил сделку с дьяволом. Примечание. Роберт Джонсон, американский певец, гитарист и автор песен. Один из наиболее известных блюзменов 20 века. Искусство игры на гитаре в стиле блюз давалось ему крайне тяжело. На какое-то время Роберт исчез, а когда появился в 1931 году, уровень его мастерства многократно возрос. По этому поводу Джонсон рассказывал байку о том, что есть некий магический перекресток, на котором он заключил сделку с дьяволом в обмен на умение играть блюз. «Я рассмеялся. Хотя совру, если скажу, что эта мысль не приходила мне в голову, особенно в грозовые летние ночи, когда раскаты грома не давали мне уснуть. Если даже и так, то контракт был заключен не на 7 лет, а на гораздо большее время». Первая книга папа была опубликована в 1980 году. В том же году портрет Джона Леннона, нарисованный дядей Бучем, попал на обложку тайм. «Почти сорок лет для Лавердье», — задумчиво произнесла она. «А твой отец на пенсии, но все еще крепок». «Крепок, громко сказано», — сказал я, вспоминая о влажных простынях, которые сменил этим утром перед поездкой в Рок. «Но он все еще держится». «А ты...» «Как долго ты собираешься оставаться в наших краях, выискивая грязное белье Кармоди и Лавердье?» «Довольно мерзко сказано. Прости, плохая шутка. Она доела свой кекс. Я же говорил, что здесь они хороши. И теперь разминала оставшиеся крошки указательным пальцем. Пару дней. Хочу вернуться в дом престарелых в Харлоу. И может пообщаться с сестрой Лавердье, если она согласится». У меня получается очень продаваемая статья, но не та вещь, которую я хотела. Может, то, что ты хотела, вообще невозможно найти? Может, творчество должно оставаться загадкой?» Она сморщила носик и произнесла. «Не трать силы на пустые фразы. Я оплачу счет?» «Нет». Все в Харлоу знают наш дом на Бенсон-стрит. Иногда поклонники папиного творчества приезжают посмотреть на него, но часто разочаровываются. Это обычная салонка с крышкой, каких полно в Новой Англии. Примечание. Салонка с крышкой. Тип коттеджа, первоначально характерного для Новой Англии в XVII-XVIII веках. Двухэтажного с фасада и одноэтажного с тыла. С двускатной крышей, имевшей длинный скат в одну сторону одноэтажной части, и конек, сдвинутый к передней части. Чуть крупнее большинства домов, с хорошей лужайкой, усеянной клумбами. Моя мать посадила цветы и ухаживала за ними до самой смерти. Теперь наш работник Джимми Грикс поливает и подрезает их. За исключением лилейников, растущих вдоль забора перед домом. За ними папа ухаживает сам, потому что мама любила их больше всего. Когда папа поливает их или просто медленно прогуливается мимо них, прихрамывая на свою трость, мне кажется, что он вспоминает женщину, которую всегда называл «моя дорогая Шейла». Иногда он наклоняется и гладит один из цветков. На участке растут лилейники разного цвета — желтые, розовые оранжевые. Но особенно он любит красные, которые, по его словам, напоминают ему ее щеки, когда она окраснела от смущения. Его публичный образ был жестким и немного циничным, плюс этот его сарказм. Но в глубине души он всегда был романтиком и мог быть сентиментальным. Однажды он сказал мне, что скрывал эту часть самого себя, потому что она легко ранима. Конечно, Рут прекрасно знала, где находится наш дом. Несколько раз я видел, как она проезжала мимо нас на своей маленькой короле, а однажды остановилась, чтобы сделать несколько фотографий. Уверен, что она также заметила, что именно по утрам папа чаще всего прогуливается вдоль забора, любуясь лилейниками. Если вы еще не поняли, что она была очень настойчивой дамой, Значит, я не справился со своей задачей. Через два дня после нашего разговора, не под запись в кофе-кап, она медленно катила по Бенсон-стрит, и вместо того, чтобы проехать мимо, остановилась прямо возле маленьких табличек у ворот. Одна гласила «Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь». Другая «Мистер Хармоди не дает автографов». Я прогуливался с папой, как обычно, когда он осматривал лилейники. В то лето 2021 года ему уже исполнилось 88 лет, и даже с тростью он иногда пошатывался. Рут вышла из машины и подошла к забору, но не пыталась открыть ворота. Настойчивая, но при этом не нарушающая границ. Мне это нравилось в ней. Черт возьми, она мне вообще всем нравилась. На ней была маска с цветочным принтом. Папа не носил масок, утверждая, что в них тяжело дышать но делать прививки он не отказывался. Папа смотрел на нее не только с любопытством, но и с легкой улыбкой. Она была хороша собой, особенно в свете летнего утра. Клечатая рубашка, джинсовая юбка, белые носки и кроссовки. Волосы собраны в хвост, как у подростка. — Как сказано на табличке, мисс, я не даю автографов! — О, я думаю, она пришла не за этим, — сказал я. Меня забавляла ее наглость. «Меня зовут Рут Кроуфорд, сэр. Я писала вам и просила об интервью. Вы отказали, но я решила попробовать еще раз лично, перед тем, как уехать в Бостон». протянул папа. «Про меня и Буча, да. Счастливые случайные совпадения не дают вам покоя». «Да, хотя я не чувствую, что добралась до сути дела». «До сути тьмы», — сказал он и рассмеялся. «Литературная шутка». У меня их куча, хотя они собирают пыль с тех пор, как я перестал давать интервью. Обед, который я не намерен нарушать. Хотя вы мне кажетесь милой женщиной, и Мар говорит, что вы отлично справляетесь. Меня одновременно удивило и порадовало, что он протягивает ей руку через забор. Похоже, она тоже удивилась, но пожала его руку, стараясь не сжимать слишком сильно. «Спасибо, сэр. Я чувствовал, что должна попытаться». — Кстати, ваши цветы прекрасны. Я люблю лилейники. — Вы действительно их любите? Или просто так говорите? — Действительно люблю. — Моя дорогая Шейла тоже их любила. И поскольку ваши с ней вкусы совпали, я предложу вам сказочную сделку. Его глаза сверкали. Ее внешность, а может быть и наглость, оживили его так же, как брызги воды оживляли цветы его дорогой жены. Она улыбнулась. — Что за сделка, мистер Кармоди? — Я дарю вам три вопроса, и вы можете включить мои ответы в свою статью. Идёт — Идёт? Я был в восторге. И Рут Кроуфорд, похоже, тоже. — Превосходно! — сказала она. — Спрашивайте, юная леди. — Дайте мне секундочку. Вы оказываете на меня давление? — Верно, но под давлением из угля получаются бриллианты. Она не стала спрашивать, можно ли записывать разговор, что, как мне показалось, было умным ходом. Она постучала пальцем по губам, поддерживая зрительный контакт с папой. «Хорошо, первый вопрос. Что вам больше всего нравилось в мистере Лавердье?» Он ответил, не раздумывая. «Преданность. Надежность. Это почти одно и то же, я полагаю. Мужчинам повезло, если у них есть хотя бы один хороший друг». «У женщин, подозревают таких больше, но вам виднее». Она задумалась. «Думаю, у меня есть две подруги, которым я могу доверить свои самые сокровенные секреты». «Нет, три». «Тогда вам повезло. Следующий вопрос». Она замялась, потому что у нее наверняка было не меньше сотни вопросов, и это короткое интервью через забор, к которому она не готовилась, было ее единственным шансом. А улыбка папы я бы не сказал что совсем доброе говорила что он понимал положение в которое ее поставил время уходит мисс кроуфорд скоро мне придется зайти в дом и дать отдых своим немощным старческим ногам хорошо ваше самое лучшее воспоминание о времени проведенное с вашим другом я бы хотел узнать и о худшем но приберегу последний вопрос папа засмеялся я не буду учитывать этот вопрос потому что мне нравится ваша настойчивость и ваша красота. Самое худшее — это мое последнее путешествие через всю страну в Сиэтл, когда я смотрел на гроб и понимал, что внутри него лежит мой старый друг. Его талантливая правая рука замерла навечно. А самое лучшее? «Охота в тридцатимильном лесу», — ответил он сразу. «Мы ездили туда каждую вторую неделю ноября» начиная с подросткового возраста и до тех пор, пока Буч не оседлал своего стального пони и не отправился на Золотой Запад. Мы останавливались в небольшой хижине в лесу, ее построил мой дед. Буч утверждал, что его дед помогал с крышей, что могло быть правдой, а могло и не быть ею. Хижина была примерно в четверти мили от Джиллоси Крик. «У нас был старый джип Виллис». И до 1954 или 1955 -го года на нем мы пересекали дощатый мост, парковались на другой стороне и шли к хижине с рюкзаками и ружьями. Потом мы перестали доверять мосту, потому что наводнения подмыли его и стали парковаться на городской стороне и переходили пешком. Он вздохнул, глядя вдаль. Из-за вырубки леса компании Diamond Match и жилищного строительства на озере Даркскор, где раньше был дом Нунена. Тридцатимильный лес теперь больше похож на двадцатимильный лес. Но в те времена там хватало леса для двух мальчишек, а затем двух молодых мужчин, чтобы побродить по нему. Иногда мы подстреливали оленя, однажды подстрелили индейку, которая оказалась жесткой и кислой на вкус. Но охота для нас была не главным. Нам просто нравилось быть вдвоем в течение этих пяти, шести или семи дней. Думаю, многие мужчины ходят в лес, чтобы выпить там и покурить. Возможно, ходят по барам, чтобы снять на ночь женщин. Но мы никогда не делали этого. Конечно, мы немного выпивали, но если брали с собой бутылку Джека, то ее хватало на всю неделю. И еще даже оставалось. И мы выливали остатки в огонь чтобы посмотреть, как разгорается пламя. Мы говорили о Боге, о Ред Сокс, о политике и о том, как весь мир может сгореть в ядерном огне. Помню, как однажды мы отдыхали, сидя на бревне, и вдруг появился олень, самый крупный в моей жизни, 18 точечный самец, возможно, самый большой, которого кто-либо когда-либо видел, по крайней мере, в этих краях. Он шел по болотистой местности под нами, так изящно, как только можно себе представить. Я поднял свое ружье, но Буч положил руку мне на плечо. «Не надо», — сказал он, — «пожалуйста, не стреляй, только не в этого». И я не стал стрелять. Вечерами мы разжигали огонь в камине и выпивали по капельке Джека. Буч брал с собой блокнот и рисовал. Иногда, пока он рисовал, Он просил мне рассказать ему какую-нибудь историю, и я рассказывал. Одна из тех историй в итоге стала моей первой книгой — «Грозовая буря». Я наблюдал, как она пыталась запомнить все это. Для нее это была бесценная информация, и для меня тоже. Папа никогда не рассказывал о хижине так подробно. — Полагаю, вы не читали эссе «Вернись на плод, хак, милый». Рут покачала головой. «Нет, конечно, нет. Никто больше не читает Лесли Фидлера. А жаль. Он был дерзким возмутителем спокойствия, убийцей священных коров. Читать его было весело. В своем эссе он утверждал, что гомоэротизм был великим двигателем американской литературы, что истории о мужской дружбе на самом деле были историями о подавленных сексуальных желаниях. — Чепуха, конечно. Это, вероятно, больше говорит о самом Фидлере, чем о мужской сексуальности. — Потому что... — Почему? Кто из вас может мне ответить? Руд, казалось, боялась разрушить заклинание, которое он наложил как на себя, так и на нее, поэтому голос подал я. — Это поверхностно. Превращает мужскую дружбу в грязную шутку. — Упрощенно, но близко к правде, — сказал папа. Буч и я были друзьями, не любовниками. И в те дни в лесу мы наслаждались этой дружбой в ее чистейшем виде. Это была своего рода любовь. Это не значит, что я любил Шейлу меньше или что Бучу меньше нравились его поездки в город. Он был без ума от рок-н-ролла, который называл Боппом. Но в тридцатимильном лесу вся мирская суета отходила на второй план. Вы держались вместе, сказал я. «Да, верно. Ваш последний вопрос, мисс». Она не колебалась. «Так что же произошло? Как получилось, что из провинциалов вы превратились в мировые явления, стали культурными иконами?» Что-то в его лице изменилось. Я вспомнил, как мама была встревожена, когда звонила мне в общежитие. «Твой отец выглядит так, словно увидел привидение. Если это было так, то, вероятно, он снова увидел его». Затем он улыбнулся, и привидение исчезло. «Мы были просто двумя талантливыми засранцами», — сказал он. «На этом порешим. А теперь мне нужно в дом укрыться от этого яркого солнца». «Но нет», — он сказал это резко, и она слегка отшатнулась. «Мы закончили». «Думаю, ты получила больше, чем ожидала», — сказал я ей. «Удовлетворись этим». Полагаю, придется. Спасибо, мистер Кармади. Папа приподнял руку, страдающую от артрита, в знак признательности. Я повел его обратно в дом и помог подняться по ступенькам крыльца. Рут Кроуфорд постояла немного, потом села в свою машину и уехала. Больше я ее не видел. Ну, а, конечно, почитал статью, которую она написала о папе и дяде Буче. Статья была живой и полной забавных анекдотов, хотя и не глубокой. Она была опубликована в журнале Янки и была вдвое длиннее, чем обычно редакторы позволяли для того рода статей. Уверен, что руд действительно получила больше, чем ожидала, когда остановилась у нашего дома по пути из города, в том числе и заголовок для своей статьи «Двое талантливых засранцев». «Моя мама», — шила у кармади богоматерь Лилияников, — скончалась в 2016 году в возрасте 78 лет. Это стало шоком для всех, кто ее знал. Она не курила, изредка выпивала бокал вина по особым случаям, не была ни чрезмерно полной, ни слишком худой. Ее мать дожила до 97 лет, бабушка — до 99. Но мама перенесла обширный сердечный приступ, когда ехала домой из Каслрокского супермаркета IGA, накупив там кучу продуктов она съехала на обочину сиру ахил поставила машину на ручной тормоз заглушила двигатель сложила руки на коленях и ушла во тьму окружающую эту яркую вспышку которую мы называем жизнью мой отец был потрясен смертью своего старого друга Дейва Лавердье, но смерть жены погрузила его в безутешное горе ей еще жить дожить да сказал он на ее похоронах Кто-то в небесной канцелярии допустил чудовищную ошибку. Не слишком красноречиво, не лучшая его речь, но он действительно пребывал в шоке. В течение шести месяцев после ее смерти папа спал внизу на раскладном диване. Наконец, по моему настоянию, мы прибрались в спальне, в которой они провели бесчисленное количество ночей. Большую часть ее одежды мы отдали в благотворительный магазин «Гудвилл» в Льюистоне — которые она особенно любила. Ее украшения он раздал друзьям, кроме обручального и свадебного колец, которые носил в кармане джинсов до самой своей смерти. Уборка спальни далась ему крайне тяжело. Мне тоже. Но когда дело дошло до ее маленького кабинета, который был чуть больше кладовки, примыкавшей к прихожей, он наотрез отказался. «Я не могу, Марк», — сказал он. «Просто не могу. Это меня сломает». Сделай сам. Упакуй ее бумаги и положи их в подвал. Я просмотрю их позже и решу, что нужно сохранить. Но, насколько мне известно, он так никогда и не взглянул на них. Эти коробки до сих пор стоят там, где я их оставил. Под столом для настольного тенниса, в который никто не играл с тех пор, как мы с мамой устраивали там зарубы. Мама красочно ругалась всякий раз, когда я наносил удар, с которым она не могла справиться. Убираться в ее маленькой комнатке для размышлений, как она ее называла, было тяжко. Смотреть на пыльный стол для настольного тенниса с обвисшей зеленой сеткой было еще тяжелее. Через пару дней после необычного интервью отца с Рут Кроуфорд, я вспомнил, что прежде чем войти с пары пустых коробок в мамину комнатку для размышлений и прибраться там, я принял валиум. Когда я добрался до нижнего ящика ее стола, кто нашел там стопку блокнотов на пружине, и, открыв один из них, увидел безошибочно узнаваемый наклонный почерк своего отца. Записи в блокноте были сделаны до прорыва, после которого каждая его книга, даже первая, становилась бестселлером. Его первые три романа, написанные еще до того, как текстовые процессоры и компьютеры стали обычным явлением, были набраны на машинке IBM Selectric, который он каждый день таскал домой из городского офиса Харлоу. Он давал мне почитать эти машинописные рукописи, и я прекрасно их помню. Там были места, где он зачеркивал слова и добавлял другие между строк. Места, где он прочерчивал ручкой пару абзацев, если те были слишком длинными. Так делали до появления кнопки удаления. Иногда он использовал клавишу X, и «Прекрасный чудесный день», Превращался в XXX чудесный день. Почему я рассказываю об этом? Потому что в готовых рукописях грозовой буре, ужасного поколения, шоссе 19 было мало зачеркиваний и исправлений. Блокноты напружения, напротив, были полны вычеркиваний, причем на некоторых страницах их было так много, что трудно было прочесть текст. Другие страницы были полностью зачеркнуты, как будто в ярости. На полях были проставлены заметки вроде «Что будет с Томи и «Не забудь про комод». Всего таких блокнотов набралась дюжина, и в самом низу лежал явно пробный вариант грозовой бури. Он не был ужасным, но и не был особо хорошим. Вспоминая последний вопрос Рут, а также тревожный звонок моей матери в 1978 году, я нашел коробку с архивами, содержащую те старые блокноты. Я вытащил тот, который мне был нужен, и начал читать его, сидя со скрещенными ногами под голой лампочкой. Шторм приближался. Джейсон Джек стоял на крыльце и смотрел, как на западе формируются черные тучи. Гром гремел. Молнии били повсюду, разбиваяся землю, как тараны огня. Ветер начал дуть, завывая. Джек был сильно напуган, но он не переставал смотреть». «Огонь перед дождем!» — подумал он. «Огонь перед дождем!» Эти слова рождали образы, и была попытка повествования. Но все это было как-то неумело и банально. На той странице и на последующих отец старался выразить то, что видел в своем воображении. Как будто он понимал, что описывает не очень хорошо, и все время пытался, пытался, пытался сделать лучше. Это было болезненно, потому что могло получиться но не получалось. Я спустился вниз и взял экземпляр грозовой бури с полки в кабинете отца. Открыл первую страницу и прочитал. Надвигался шторм. Джек Элвилл стоял на крыльце, засунув руки в карманы и наблюдая, как на западе сгущаются черные, как дым тучи, заслоняя с собой звезды. Заворчал гром. Вспышки молнии озаряли облака, придавая им вид сложных узоров, как ему казалось. Ветер начал усиливаться. «Огонь перед дождем!» — подумал мальчик. «Огонь перед дождем!» Эта мысль приводила его в ужас, но он не мог оторвать свой взгляд. Сравнивая плохую, над которой явно старались рукописную версию с окончательной версией в книге, я сначала вспомнил о фресках Буча Лавердье на свалке, а затем о его картине с Элвисом и Мэролин на ярмарке — которая была продана за 3 миллиона долларов. Я снова подумал, что одна была бутоном, а другая — цветком. По всей стране, да что там по стране, по всему миру мужчины и женщины рисуют картины, пишут книги, играют на музыкальных инструментах. Кто-то посещает семинары, мастер-классы и художественные курсы. Кто-то платит личным учителям и педагогам. Плоды их трудов искренне восхищают друзей и родственников, которые говорят что-то вроде «Ух ты, как здорово!», а затем забывают о них. Когда я был ребенком, то всегда наслаждался рассказами своего отца. Они меня завораживали. И я думал «Ух ты, как здорово, папа!». Уверен, что люди, проезжавшие мимо свалки, видели дерзкие живые фрески дяди Буча о городской жизни и думали «Ух ты, как здорово!» и ехали дальше по своим делам. Потому что всегда кто-то рисует картины, кто-то рассказывает истории, кто-то играет на гитаре композицию «Зови меня ветерком». Большинство из них забываются, некоторые запоминают. И лишь крайне немногие оставляют неизгладимый, неповторимый след. Почему так происходит, я не знаю. И как эти два провинциала совершили скачок от хорошего к очень хорошему, а затем к великому, этого я тоже не знал. Но я все таки выясню. Спустя два года после краткой беседы с Рут Кроуфорд папа снова осматривал лилейники, росшие вдоль забора. Он показывал мне, как отдельные цветы стали появляться по ту сторону забора, даже на другой стороне Бенсон-стрит, когда я услышал приглушенный треск. Первым делом я решил, что он наступил на упавшую ветку. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами, с открытым ртом, и я подумал — Я помню это отчетливо. Вот так выглядел папа в своем детстве. Затем он наклонился в бок, схватился за забор. Я схватил его за руку. Мы оба промахнулись, он упал на траву и начал кричать. Я не всегда носил с собой мобильный телефон. Я не из того поколения, которое скорее забудет надеть нижнее белье, чем выйдет на улицу без телефона. Но в тот день он у меня был. Я сразу же позвонил в службу 911 и сообщил, что мне нужна скорая помощь по адресу Бенсон-329, 29 потому что с моим отцом произошел несчастный случай. Я опустился на колени рядом с папой и попытался выпрямить его ногу. Он лишь вскрикнул и запротестовал. «Нет, нет, нет, это больно, Марки, это очень больно!» Его лицо побелело, как свежевыпавший снег, как брюхо Моби Дика, как амнезия. Я никогда не ощущал себя старым, вероятно, потому что человек, с которым я жил, был намного старше меня, но в тот момент я почувствовал себя глубоким стариком. Я велел себе не терять сознание, велел себе не получать сердечного приступа, и надеялся, что машина скорой помощи Харлоу, которую в свое время оплатили мой отец бучем находится поблизости, потому что скорая из Гейтс-Фоллс приедет через полчаса, а из Касл-Рока еще дольше». «Никогда не забуду крики отца. Слышу их до сих пор». Перед самым приездом машины скорой помощи Харлоу он потерял сознание. Это было даже облегчением. Они поместили его в машину с помощью подъемника и отвезли в больницу святого Стефана, где его стабилизировали, если можно стабилизировать 90-летнего старика, и сделали рентген. У него сломалось левое бедро. Особой причины не было, это просто возраст». «И это был не просто перелом», — как сказал мне ортопед. Бедро словно взорвалось. «Не уверен, как лучше поступить», — сказал доктор Патель. «Если бы он был вашего возраста, я бы, конечно, порекомендовал замену тазобедренного сустава, но у мистера Кармади запущенный остеопороз. Его кости как стекло, все кости. И, конечно же, он в преклонном возрасте. Он развел руки над рентгеновскими снимками». «Решайте сами». Он в сознании... Потель позвонил, спросил, послушал, повесил трубку. Он под действием обезболивающих, но в сознании и может отвечать на вопросы. Он хочет поговорить с вами. Даже несмотря на спад заболеваемости ковидом, свободные места в больнице святого Стефана были на вес золота. Тем не менее, отцу выделили отдельную палату. Не только потому, что он мог за нее заплатить, Ну и потому что был знаменитостью. И любимцем в округе Касл. Однажды я подарил ему футболку с надписью ⁇ Писатель суперзвезда ⁇ и он с гордостью носил ее. Он уже был не таким бледным, как брюха Моби Дика, но выглядел как тень самого себя. Его лицо было изможденным и блестело от пота. Волосы торчали в разные стороны. Сломал гребаное бедро Марки. Его голос был чуть громче шепота. Тот пакистанский врач говорит, что чудо, что этого не случилось на похоронах Бучи. Помнишь их? — Конечно, помню. Я сел рядом с ним и достал из кармана расческу. Он поднял руку в своем старом властном останавливающем жесте. — Не надо, я не младенец. — Я знаю, но ты выглядишь как безумец. Рука упала на простыню. — Ладно. Но только лишь потому, что когда-то я менял твои подгузники с дерьмом. Я подумал, что это, скорее всего, была работа мамы, но не стал с ним спорить, а просто привел его волосы в порядок, насколько смог. «Пап, врач пытается решить, стоит ли тебе делать за минуту, а за бед...» «Замолчи!» — сказал он. «Мои штаны висят в шкафу». «Пап, ты никуда не поедешь!» — он закатил глаза. «Господи Иисусе, я и без тебя это знаю!» Принеси мне мою связку ключей. Я нашел ее в его левом переднем кармане под мелочью. Дрожающей рукой он поднес ее глазам. Мне было больно смотреть на эту дрожь и стал перебирать ключи, пока не нашел маленький серебряный. Этот ключ открывает нижний ящик моего стола. Если я не переживу эту хренотень. Пап, ты поправи? Он снова поднял руку. Теперь с ключами, повторяя свой старый властный жест. «Если я не переживу, ты найдешь объяснение моего успеха и успеха Буча в этом ящике. Все, что интересовало ту женщину... Сейчас не могу вспомнить ее имя. Она бы не поверила. И ты не поверишь, но это правда. считает это моим последним посланием миру». «Хорошо, я понял. А что насчет операции?» Ну, давай подумаем. Пораскинем мозгами. Если я ее не сделаю, то что меня ждет? Инвалидное кресло и, наверное, медсестра? Несимпатичная девушка, оздоровенный бритоголовый парень с запахом одеколона Инглиш Лезер. Ты точно не сможешь таскать меня на своем горбу, не в твоем возрасте. Спорить я не стал. Думаю, что пойду на это. Я могу умереть на операционном столе. Могу выкарабкаться, пройти шесть недель физиотерапии, а затем сломать другое бедро или руку, или плечо. Бог обладает скверным чувством юмора. Его кости были хрупки, но мозги по-прежнему прекрасно работали, даже по действиям сильных обезболивающих. Я был рад, что он не стал перекладывать ответственность за решение и его последствия на меня. Я скажу доктору Потелю, «Так и сделай», — сказал он, — «и передай ему, чтобы подготовил тонну обезболивающих. Я люблю тебя, сынок. Я тоже тебя люблю, папа. Верни мне ключи, если я выкарабкаюсь. Если нет, то загляни в ящик. Будет сделано». «Как звали ту женщину? Крокет? Кроуфорд. Рут Кроуфорд». Она хотела получить ответ. Объяснение. Единой теории творчества. Божь, храни королеву. А в итоге я подкинул ей еще большую загадку. Его глаза закрылись. Что бы они мне ни дали, это должно быть мощное средство. Сейчас боли нет. Она вернется. Но сейчас, кажется, я смогу поспать. Он уснул, но больше не проснулся. Сон перешел в кому. За несколько лет до этого он подписал отказ от реанимации в случае остановки сердца или дыхания. Я сидел у его кровати и держал его за руку, когда его сердце остановилось в 9.19 на следующий вечер. О нем даже не написали некролог в Нью-Йорк Таймс, потому что в ту же ночь в автокатастрофе погиб бывший госсекретарь. Папа бы сказал, что эта история стара как мир. И в смерти, и в жизни. Политика почти всегда доминирует над искусством. На похороны в баптистскую церковь Грейс пришли почти все жители Харлоу, а также представители прессы. Рут Кроуфорд приехать не смогла, так как была занята в Калифорнии, но прислала цветы и приятную записку с соболезнованиями. К счастью, директор похоронного бюро знал, что будет много народа, поэтому установил на церковной лужайке колонки для тех, кому не хватило места внутри. Он даже предложил повесить экраны для видеотрансляции, но я отказался, сказав, что это похороны, а не рок-концерт. Служба у могилы была короче и менее людной. И когда через неделю я пришел с цветами, лилейниками, конечно, я был в полном одиночестве. Последний лист на семейном древе Кармади, теперь становящийся осенне коричневым Сык Сыг-транзит-глория-мунди. Так проходит слава мирская. Я опустился на колени, чтобы поставить вазу у надгробия. «Привет, папа. У меня есть ключ, который ты мне дал. Я выполню твою последнюю волю и открою тот ящик. Но если там найдется хоть что-то, что объясняет ваш успех, я буду, как ты обычно говорил в таких случаях, обезьяньем яичком». Примечание. В начале и середине двадцатого века обезьяние текстикулы пересаживали пожилым состоятельным людям для продления молодости. Первое, что я нашел в ящике, была папка из манильской бумаги. Либо этот хитрый лиц все-таки не отказался от своего ноутбука, либо попросил кого-то в библиотеке распечатать для него материал, потому что сверху лежала распечатка статьи журнала «Тайм» от 23 мая 2022 года. Заголовок гласил Наконец-то Конгресс начал воспринимать НЛО всерьез. Я пробежался глазами и узнал, что в наши дни НЛО называются НВЯ — неопознанные воздушные явления. Слушания в Конгрессе под председательством Адама Шифа были первыми по данной теме за последние 50 лет, со времен проекта «Осенняя книга», и все свидетели подчеркивали, что в центре внимания были не маленькие зеленые человечки с Марса или откуда-то еще. Все заявляли, что хотя внеземное происхождение кораблей нельзя исключать, оно считается крайне маловероятным. Их беспокоила вероятность того, что какая-то другая страна, Россия, Китай, разработала гиперзвуковую технологию, значительно превосходившую американскую. Под распечаткой лежали пожелтевшие и слегка ломкие вырезки из газет, датированные сентябрем и октябрем 1978 года. Одна из вырезок из пресс-геральд была заглавлена ⁇ Таинственные огни замечены над Марджинал Уэй ⁇ Вырезка из Castle Rock Coll гласила ⁇ НЛО в форме сигары замечен над Castle Вью». Там была фотография «Вью» с ржавой лестницей самоубийц, давно исчезнувшей, как и на росписи моего дяди Буча на свалке, зигзагообразно поднимавшегося вверх по склону однако на фото не было запечатлено никаких следов летающей белой совы. Примечание. Лестница самоубийц. Дорога, ведущая из Касл-Рока на Касл-Вью. Почему она так называется, объясняется в романе Кинга «Гвенди и ее шкатулка». Белая сова. Марка «Сигар» машинного производства. Под папкой с вырезками лежал блокнот на пружине. Я открыл его, ожидая увидеть еще одно из ранних произведений отца. Возможно, набросок ужасного поколения или шоссе 19. Это был, несомненно, его почерк, с наклоном влево. Однако я не увидел ни зачеркиваний, ни каракулей, ни мучительных попыток найти способ выразить свою мысль. Это ничуть не походило на его ранние записные книжки, которые я обнаружил после смерти матери. Это был Лэрд Кармади, полностью контролировавший свой писательский талант хотя некоторые буквы были выведены неуверенной рукой. Мне показалось, что этот текст был написан уже после его ухода на пенсию. Папа был уважаемым романистом, известным своим умением рассказывать истории. И мне понадобилось прочитать всего три страницы, чтобы понять, что это еще одна выдуманная история, хотя и с реальными людьми — Лэрдом Кармади и Дейвом Лавердье в качестве вымышленных персонажей. Метапроза, другими словами. Это не редкость. Многие прекрасные писатели экспериментировали с этим концептом, или, наверное, это можно назвать причудой. Дэйв точно не возражал бы, — думал папа, — потому что его старый друг уже был на том свете. Утверждения папы в больничной палате, что все это правда, были вызваны, очевидно, действием наркотиков и боли. Такое случается. Разве в конце своей жизни Натаниэль Готтерн не путал себя с преподобным Димсдейлом? а Эмили Диккинсон не покинула этот мир со словами «Я должна войти, чтобы туман рассеялся». Мой отец никогда не писал ни фантастику, ни метапрозу. А здесь было и то, и другое. Но он все равно использовал свои старые писательские трюки и приемы. Я сразу же увлекся и на одном дыхании дочитал до конца. И не только потому, что знал людей и пейзажи Харлоу. Лэрд Кармоди всегда умел рассказывать истории. Это признавали даже его самые строгие и суровые критики. И эта история была хороша. Но правдива ли она была? У меня были глубокие сомнения».